О евреях я больше всего люблю читать отпетые антисемитские творения. Из них я узнаю, что все мы – поголовно умные, богатые, сплоченные и дьявольски находчивые люди, что мы владеем всеми нитями на свете, тайно управляем миром и друг друга не даем в обиду. Чуть пожеже, но с такой же страстью пишут о евреях те антисемиты, в ком течет хоть капелька еврейской крови. Эти вымещают на евреях всю свою печаль и горе, что судьба послала им такую злополучную беду. И пишут в основном о нашем изобретательном коварстве и кошмарном хитроумии, ввиду чего мы все проникаем и большие делаем успехи то в культуре, то в науке. О финансах нечего и говорить. А если примешься читать какого-нибудь подлинного еврея, то немедленно прочтешь, что мы и люди недалекие, и разрозненные до нельзя, и несчастные во все века и всюду. А приехавшие из какой-нибудь России, те и вовсе не евреи никакие, а прикинулись, обрезались и подкупили документов. Сколько и тоска читать такие книги. Но, признаться честно, это все пишу я просто для разгона. Ибо тему я хочу затронуть сложную, и тени очень, очень образованных людей уже толпятся за моей спиной, качая головами сукоризной и немым упреком наглости. Только я уже решился, и от замысла теперь не отступлю. Да-да, я, как и прежде, о евреях. Уникальность и сохранность нашего народа уже много сотен лет тревожат население планеты. Не менее других волнуются ученые умы, которые ему солят и грызут вечно зеленое дерево познания. Их очень привлекает эта непостижная загадка и желание словить хотя бы тень от вечного жида, чтобы аккуратно приколоть булавкой в общую научную коллекцию. Но, увы, с тем же успехом их коллеги заняты охотой на летучего голландца. Их попытки более всего напоминают юного котенка с его яростным азартом закоктить солнечный зайчик. Из написанных на эту тему трудов можно составить целую огромную библиотеку. Только я по лени и невежеству прибегнусь здесь к последнему итогу многовековой научной мысли. Но сначала о причине общего научного волнения. Некий народ рассеялся по миру уже 2000 лет тому назад. Если не более, поскольку начало расселение намного раньше. И ровно столько же времени эти изгои и пришельцы с усердием достойным лучшего применения охраняют и сохраняют свою чуждость к коренному населению всех стран, куда попали. И притом еще оказывают несоразмерное влияние на экономику, культуру и науку самую судьбу этих несчастных стран. И что с ними не делай, а уж делали все, что угодно, страшно вспомнить, продолжают сохранять свою особость и неуловимы для любого вразумления, как ртутный шарик для руки. Но кто же они тогда? Мистическое вредоносное образование на теле обреченного человечества? Такое мнение весьма имеет быть. Или единый все-таки народ? хотя отсутствуют все признаки народа, ни общей почвы, ни единого языка и напрочь разная культура. Все как есть восприняли везде от местного населения, а сливаться, растворяться, размываться, рассосаться не хотят или не могут. И нагло высовываются изо всех трамваев. Просто инопланетяне какие-то. Одна из точек зрения конца 20 века. Не могу не похвалиться, что ученый, академик Михаил Членов Мой давний друг, и выпили мы с ним немало общей водки. Он этнограф, то есть знает о народах мира много больше, чем они сами о себе знают. И будучи мыслителем незаурядным, сей профессор и декан такую предложил идею, что еврейство – это некая особая цивилизация. С ним совпали в этой мысли несколько его коллег из разных стран. А словом «цивилизация»? Эти ученые обозначают не уровень технического и научного и всякого развития, не электричество с водопроводом, проще говоря, не телевизор с телефоном, а некую модель, тип, образ житейского и духовного существования. Цивилизации такие они видят, христианское, исламское, китайское, индийское, и к ним теперь предложено еврейское для полного комплекта. А чтоб таким читателям, как я, Эта разбивка стала и доступна, и понятна, прилагаются и признаки любой из таковых цивилизаций. На эти признаки я посмотрел своим еврейским глазом, и душа моя уязвлена стала. Длительность существования – вполне весомый признак, а что не всем он кажется хорошим в отношении еврейства – это их печаль и даже повод для уныния. А я согласен, этим фактом я горжусь и радуюсь весьма. Заметное влияние на общую историю и культуру человечества. Признак второй. Тут я согласен тоже. Ого-го. А что касается нарыва на сегодняшней исламской цивилизации, то я надеюсь, что до влияния на общую историю он не дозреет. Или лопнет сам. Или поможет хирургии. Признак третий. Стремление к распространению. Тут я возражать ученому полету вдохновения не стал хотя мелькнули тени Чингисхана, Александра Македонского, Наполеона, Гитлера, слегка размыв особость этого признака до общечеловеческой беды. А на четвертом признаке я громко рассмеялся легкомысленным и ненаучным смехом, ибо признак этот – включение разных народов. Вот тена, ведь в том и состоит вся многовековая заковыка с нашим горестным существованием на свете, что всюду мы упрямо и опасно, оставались евреями, загадочным и жестоко выйным единым народом, несмотря на жуткое давление и жуткую, подчас мучительную личную судьбу. А ниже чуть наткнулся я на фразу, полностью раскрывшую сокровенные мотивы этого научного изыскания. Такой подход позволяет вывести еврейство из разряда уникальных исторических явлений. Куда же его вывести, помилуй Бог? Ведь в этом устремлении нас и в расход неоднократно выводили. Нам какой ярлык не клей, ярлык научный я имею в виду, ибо некогда в высопшем СССР нам и торговый цен не клеили. А уникальность остается. И неуловимой остается даже тень от вечного жида. Но есть подход другой. Им дети часто пользуются. Если кто-то неприятен, то ребенок угрожающий ему говорит, «Сейчас глаза закрою, и ты исчезнешь». По такому, безусловно, перспективному пути пошел хороший мой знакомый, проживающий в Берлине, Дмитрий Хмельницкий, архитектор, и довольно много интересного в своей области и начертил, и написал. Ко времени, когда мы познакомились и сели выпивать, уже он сочинил несколько статей из области ему довольно чуждой. И уже его клевали, поносили, густо обливали, сами догадайтесь чем. И суть его позиции он тут же мне поведал. Он, очевидно, так измучен был назойливыми воплями своих сегодняшних земляков о величии и богоизбранности еврейского народа, что просто пожалеть их, чем еще они могли потешить свои души, был уже не в силах. И тогда он выдвинул концепцию, более всего похожую на плотные затычки для ушей, поскольку очень уже ему остоебенили гордые крики еврейских буревестников. Концепция была проста и грациозна. Нет и не было давно уже евреев как особого отдельного народа. А еврейство – это миф, фантом, мираж и тема спекуляции в поисках различных льгот и привилегий. А также щекотание души для извлечения самодовольства и приятства. Есть на самом деле некие большие группы когда-тошних евреев, ныне нераздельно слившиеся с коренным населением тех мест, куда когда-то забрели их предки. Потому что народ, Это общая почва, общая культура и общий язык. Так говорят все словари и все энциклопедии, составленные, как известно, людьми учеными и знающими дело. А когда я тихо возразил, что я и вправду ощутил себя евреем некогда, хотя говорю только по-русски и не знаю ничего о культуре предков, то выслушал еще один горячий монолог, из которого покорно понял, что хоть я и не идиот, и не спекулянт, но это просто у меня самовнушение, на вроде бреда, и научного обоснования под этим нет и быть не может. Потому что родился я и вырос на русской почве. Далее пошел повтор о языке и культуре, а попутно и мелькнуло обвинение, что миф об уникальности судьбы и характера евреев – это расизм, высокомерие и вообще пустая и идеология. Спустя пару лет я все эти доводы и аргументы прочитал в книге «Подзвонкий голос крови», которую издал Митя Хмельницкий. В честь его следует сказать, что все имевшиеся к тому времени в печати поношения, лично его и его точки зрения, он включил тоже. Выглядели они столь же слабо и неубедительно, как мое тихое напоминание об ощущении себя евреем. «Евреев нет, они нам только снятся». Обязательно сказал бы Александр Блок, прочтен книгу Мити. К тому же, снятся наяву, добавил я. Притом, весьма тревожа население планеты. А еще меня ужасно рассмешила некая вторичность точки зрения Хмельницкого, поскольку до него за много лет изящно выразил свою такую же уверенность в отсутствии еврейского народа некий незаурядный мыслитель, а впоследствии и корифей всех мыслимых наук Иосиф Сталин. За год до Первой мировой он сотворил в легально издававшемся журнале специальную статью о правильном марксистском отношении к национальному вопросу. Нужные материалы с иностранных языков ему перевели осведомленные соратники. И в этом выдающемся труде, впоследствии он даже книгой стал, категорически наш будущий товарищ Сталин отказал в существовании как раз еврейскому народу. И как раз по тем же причинам. Нет общей почвы, языка, культуры и еще чего-то важного. Это не нация, а нечто мистическое, неуловимое и загробное, написал чудесный грузин. То есть у Мити были очень авторитетные предшественники. Мне только кажется, что если отойти от жесткой строгости научного ограничения почва, язык, культура, то поблизости окажутся не менее понятные и внятные черты, рисующие облик каждого народа. И хотя легко их отнести к культуре, но они скорее к психологии относятся, а потому распахнуты любому брошенному взгляду. Поскольку ведь народ – это большая совокупная копилка мифов и мечтаний, предрассудков, обычей и привычек, отношения к миру и себе. А с этой точки зрения, евреи множество веков и в каждом месте пребывания легко и сразу отличимы, даже если им того не очень хочется. Но стоило мне только заикнуться знатокам, что я имею тоже некую гипотезу на тему, об которую оббились уже многие умы, как тот же получил я два разумнейших совета. Первый. Не совать свой нос, куда не посвященным входа нет, ибо потом стыда не оберешься. А второй. Хоть мельком заглянуть в отменную, недавно вышедшую книгу «Воплощенный миф», написанную очень грамотным ученым. Советом первым я привычно пренебрег. Но книгу я немедленно купил, а написал ее доселе неизвестный мне Александр Милитарев, ученый-лингвист. А главное, что поразило меня сразу, ректор еврейского университета в Москве. То есть по должности он был главнее Мики Членова. Такое я не мог себе даже представить. И книга эта мне сразу понравилась. Уже в начале автор с некой застенчивостью упреждал коллег по науке, что написанное им это не более чем эссе. То есть жанр, пояснял он со стеснительным достоинством, которому, естественно, присущи и простительны такие слабости, как беглость изложения, неполнота аргументов, упрощенное рассмотрение сложнейших проблем, устаревшие представления из вульгарной популярной литературы и даже фактические ошибки. «Боже мой!» – подумал я. «Какое счастье!» Это перечислены черты всего того, что пишу я уже давным-давно, не зная, что пишу эссе. «О, как питательно мне оказалась эта книга!» И я читал ее как детектив. Я наблюдал, как изощренное научное мышление охотится за истиной, которая давно уже сама явилась моему бессовестно гуляющему воображению. Об этом позже. Новые идеи, внесенные еврейской Библией в мировоззрение, автор книги перечислил замечательно подробно. И то, что человек впервые обозначен был венцом творения, И то, что человек был удостоен чести дать имена остальным живым тварям. В мифах других народов это делали лишь боги. И то, что человек раб Божий, но и только Божий. И единство человеческого рода. И необходимость милосердия, которая в то время означала то же, что и сейчас. Жалость, сострадание, широту взгляда, доброту и сочувствие. И познание как обязательная жизненная необходимость для нас, заложенная Богом. И личное, не коллективное ответственность перед единым Богом и свобода выбора, дарованная человеку, и идея исторического прогресса, то есть движения во времени, источником имеет ту же книгу. Словом, та цивилизация, в которой мы живем, основана на той модели мира, которая была предложена библейским текстом. Потому что Иравин из Назарета, сотворивший христианство как единую и всем доступную, что очень важно, нравственную проповедь, на Библию всецело опирался. Мне доводилось это все читать и много ранее, но, например, у Ницше, поносившего евреев именно за то, что именно они преступно навязали миру те понятия морали, справедливости и добродетели, которые душе арийской мерзки и противны. А они своими поисками человечности начисто забили дивную и дикую античность. И еще я вспомнил одного авторитетного мыслителя 20 века. Он на то же самое угрюмо сетовал: Совесть это изобретение евреев Адольф Гитлер. Но автор книги Воплощенный миф довольно быстро закруглил перетесление того, что все на свете знали так давно, что уже начисто забыли, и немедленно обозначил общий замысел напоминаний. Евреи написал он, Вольно или невольно оказались открывателями, разработчиками того пути, по которому шло все человечество, ища стратегию выживания на этой планете. А есть ли лучший путь, нам не дано узнать. И греков, египтян и римлян, автор не забыл, но аккуратно показал и перечислил те столбы и вехи, что забили первыми евреи. Ну а как же выживали они сами, коль сумели сохраниться как народ в течение веков и среди пламени всеобщей неприязни? Парадоксальность исторического поведения евреев некогда отметил точными словами историк Дубнов. На него ссылается милитарев, идеи эту развивая. Упрямая приверженность традициям и замкнутость в своей среде веками свойственна была религиозному еврейству, образующему как бы твердое ядро извечно жестоковыйного народа. Но вместе с тем из этого ядра все время происходят выбросы активнейших людей, кидающихся в общечеловеческий котел кипения страстей, культуры и познания. И в разные века такие выбросы, то мелкие, то огромные. Два последние столетия они особенно заметны. И в одном лишь месте этой книги я насторожился и поежился. В истории евреев автор книги принялся усматривать некий сценарий, умысел, прозрачную причинность поведения рассеянного по всему миру народа. Я прочитал, что всюду и всегда евреи были пламенной энергетической поддержкой той стратегии выживания, которую себе избрало человечество. Увы, подумал я, поскольку вспомнил об участии евреев в сотворении того кошмара, что обрушился в 20 веке на Россию. И не только в самой революции, но и в создании империи, которая занимала одну шестую часть света, но источало пять х вселенской тьмы. Я выпил кофе, покурил и осознал, что я не прав. Они ведь воспалились тем же, чем был напрочь ослеплен и весь народ российский. Равенством, свободой, справедливостью, иллюзией, что Царство Божие можно построить на земле своей собственной рукой любыми средствами. А что касается их дьявольской активности, то что ж, Россия заплатила очень дорого за то, что столько лет накапливало всю энергию народа за глухой чертой оседлости. Зато при чтении другой главы я благодарно и сентиментально улыбался от нахлынувших воспоминаний давних лет. Автор книги обсуждал идеи генетика Эфраимсона. Имя это еще встанет в один ряд с великими гуманистами нашего жестокого времени. Владимир Павлович Эфраимсон евреем был типичным для России, ибо был отъявленным русским интеллигентом. И ученым был великим. Всю войну провоевал, потом 6 лет просидел в лагере, где был на общих, гибельных работах. Уцелел, по счастью, снова занялся наукой. А сидел он, кстати говоря, за клевету на советскую армию. Припомнили ему, как в 45 году он подал рапорт в военный совет армии о массовых изнасилованиях немецких женщин. А на самом деле, не за тот трехлетний давности проступок был он осужден а за проявленное снова мужество и Дон Кихотство. Написал на этот раз Эфраемсон в отдел науки Центрального комитета партии записку на 300 страницах о преступной деятельности Т.Д. Лысенко. Это в 1948 году. Был редкого бесстрашия этот совсем по виду немогучий человек. А в 1971 году в журнале «Новый мир» была опубликована его статья «Генетика альтруизма». Очень долго. И насмешливо порой, так недостоверно и наивно показалось это всем в те годы. Обсуждала ту статью российская интеллигенция. Генетик Эфреймсон написал о том, что человечество выжило благодаря генам альтруизма, благодаря тому, что в нас заложены не только гены эгоизма, но и гены нам диктующие и сочувствующие, и взаимопомощь, и поддержку друг друга. Он убедительно показывал, доказывал, что в нас заложено стремление к добру и человечности, столь же активное, как и стремление к агрессии и превосходству. Иначе не выжил бы человек на этой планете. Это не было противоречием Дарвину с его естественным отбором, то есть выживанием сильнейшего, а было важным добавлением к пониманию устройства человечества. На том пути, который в муках и крови нащупывает Homo sapiens, чтобы сохраниться. Все сильнее звучит мотив поддержки и взаимопомощи. Древние начала этого мотива в книге книг. И тут я отвлекусь, поскольку знал Эфроемсона лично и про одну беседу нашу непременно должен рассказать. Мы разговаривали у подъезда его дома на проспекте Вернадска. Очень было холодно и ветрено. Стояла ранняя весна 79-го года. Владимир Павлович закончил свою книгу хоть недавно, Но только получить уже успел отказ в издательстве, каком не помню, и притом категорический отказ, в котором было уверение, что в советское издательство, любое, с этой книгой лучше не соваться. В большому ныне мне это излагал невероятный оптимист Ифреймсон. Владимир Павлович, сказал я осторожно, но как мне казалось, убедительно, тут нету никакой беды, и все естественно. Давайте копию, и я смогу ее переправить в какое-нибудь там издатское издательство. Книга ваша выйдет незамедлительно, вы сами это знаете. Я не могу и не хочу, сказал Эфроимсон тоскливо. Я, поверьте мне, нисколько не боюсь, но я тут жил и тут умру, и книга моя выйти должна тут. О, как я знал, что он и вправду не боится. Я помнил его бесстрашное письмо против Лысенко. Помнил, как лишился он работы из-за подписей в защиту осужденных. Он всегда открыто говорил, что думал. А сейчас он зябко южился и с непонятным мне упорством повторял. Я русский ученый и имею право свою книгу здесь издать. Спасибо за сочувствие и за готовность мне помочь. Как раз об этом книга и написана. Я тогда пожал плечами и простился. зная, что такое предлагали и другие. Но Эфроэмсон не согласился. Книга его вышла в свет через 10 лет после его смерти. Но в России как он этого хотел?